На корабле — 6. В салоне первого класса снова заиграла прекратившаяся было веселая музыка. Создавая атмосферу вечеринки, музыка не давала людям впасть в полное отчаяние. После столкновения прошел уже час, но большинство пассажиров еще не осознавали всей серьезности ситуации. Хотя уже было заметно, что нос корабля несколько опустился, и появился крен на правый борт. Большая часть пассажиров первого класса, следуя указаниям распорядителя, надела спасательные жилеты поверх незатрудняющей движения одежды и собралась на шлюпочной палубе. Пассажиров второго и третьего классов откровенно проигнорировали, сообщив им о ситуации значительно позже. В 0.45 первую шлюпку спустили на воду. Многим женщинам и детям казалось, что оставаться на палубе все-таки безопаснее, и они не хотели садиться в спасательное судно. Из-за этого в 65-местную шлюпку погрузилось только 28 человек. В час ночи уже всем было понятно, что носовая часть «Титаника» накренилась. Шлюпки стали спускать в ледяное море в окружении айсбергов одну за другой, но в каждой из них женщин и детей было меньше половины того количества, на которое они были рассчитаны, ведь многие жены не хотели покидать своих мужей. Из всех шлюпок, спущенных той ночью в море, впоследствии больше всего споров вызвала шлюпка номер один с правого борта. Хотя все шлюпки остались незаполненными полностью, в этой, рассчитанной на 40 человек, оказалось всего 12 пассажиров. Музыканты оркестра сначала играли в салоне первого класса, а потом перешли на шлюпочную палубу прямо сразу возле парадной лестницы и продолжили играть там. В том, что пассажиров удалось удержать от паники, огромная заслуга этих героических людей, подбадривавших всех своей жизнерадостной музыкой. Под свежие ритмы с палубы продолжали регулярно пускать сигнальные ракеты, извещавшие о бедствии. А тем временем нос корабля медленно, но неудержимо продолжал уходить под воду. Бродившие по корабельным коридорам пассажиры начали наконец понимать, что «Титаник» обречен. Корабль был настолько роскошен, что до последнего момента людям казалось, будто они находятся на твердой земле. Постепенно шлюпочная палуба наполнилась людскими возгласами, криками женщин и детей. Многие женщины не хотели расставаться с мужьями. Джек Вудбелл и археолог Уолтер Уайт пытались посадить своих жен в шлюпке. Они уже сняли вечерние наряды и надели спасательные пояса поверх свитеров. «Только женщины, только женщины и дети!» не уставал повторять распорядитель. «Пожалуйста, поторопитесь, только женщины и дети!» «Я не могу тебя оставить!» — кричала Нэнси, обняв мужа. «Я мужчина!» — сказал ей Вудбол. «Как-нибудь все сложится, у меня много сил!» «Такой ледяной океан!» Вудбол не знал, что на это ответить. Мысль об этом заставила его вздрогнуть, и не только от холода. «Нужно, чтобы выжили хотя бы те, кто может выжить!» «Не говори так! Что же это за корабль такой? Прости меня, не надо было уговаривать тебя ехать!» «Перестань!» — сказал Вудбол. Он смотрел, как Нэнси и жена археолога с помощью матросов садятся в шлюпку. В этот момент Джейн Уайт вернулась из шлюпки на палубу. «Ты что-то забыла, Джейн?» — спросил Уолтер. «Мадам, поторопитесь!» — сказал ей матрос. «Нет, я останусь», — отрезала она. «Отправляйтесь!» В этот момент шлюпка приподнялась и отделилась от палубы. «Я всегда гордилась твоей работой», — сказала жена археолога. «Мы так долго были вместе!» Я и дальше пойду вслед за тобой. Они сели на скамью на палубе и стали вместе смотреть на море. Палуба наклонялась все круче. В шлюпке стало садиться больше людей, и все же они заполнялись не до конца. Как ни странно, не было видно ни одного человека, похожего на пассажира третьего класса. Большинство из первого, в крайнем случае из второго. Пассажиров третьего класса проигнорировали, и им было сложно даже выйти на шлюпочную палубу. Началась посадка в следующую шлюпку. Подошел полковник Джон Джейкоб Астер в сопровождении молодой жены. Когда-то село, он задал вопрос члену команды «Я тоже могу сесть». «Извините, но по распоряжению капитана только женщины и дети», вежливо ответил распорядитель. Полковник кивнул и низким голосом попросил назвать ему номер шлюпки. Распорядитель ответил, и шлюпка отделилась от палубы. Полковник приподнял правую руку, и когда шлюпка скрылась в темноте, долго продолжал смотреть в ее сторону, а потом тихо пошел в сторону кормы. Джек Вуд был осторожно, ступая по наклонившейся палубе, попробовал вернуться в курительный салон первого класса. Дело шло к концу. Его глазам предстала неожиданная сцена. За столиком в пустом помещении сидели майор Батт с двумя мужчинами. Совершенно не обращая внимания на происходившее снаружи, они тихо расположились в креслах. На них не было спасательных жилетов, одеты они были в форму. «Раз пришла смерть, умрем, как подобает джентльменам», сказал один из них, когда Вудбл подошел поближе. Он прошел в ресторан, отделанный в стиле Якова I, но там в ярком свете фонарей не было видно ни души. У самого дна в машинном отделении главный машинист изо всех сил старался поддержать пар во второй, третий и котельных. Это было необходимо, чтобы продолжало гореть корабельное освещение, но главным образом, чтобы не остановились дренажные насосы. В час 40 наклон палубы увеличился настолько, что удержать на ней баланс можно было только ценой немалых усилий. Когда стали спускать шлюпку номер 14 с 40 пассажирами, несколько мужчин попытались запрыгнуть в нее. Пятый помощник сделал два предупредительных выстрела из пистолета и шлюпку успешно спустили. Радисты в радиорубке продолжали передавать сообщения с просьбой о помощи. Час 25. Размещаем женщин и детей в шлюпках. Час 35. Вода проникла в машинное отделение. Час 45. В машинном отделении вода поднялась до котлов. В час 50 Джек Вудбл снова вернулся на шлюпочную палубу. Все шлюпки с правого борта уже были спущены на воду. Складную шлюпку С как раз прикрепляли к шлюпбалке. Продолжалась посадка женщин и детей. Вудбл заметил, что Брюс Исмой помогает им садиться. Старший помощник Уайлд крикнул, не осталось ли больше женщин и детей, и поскольку ответа с палубы не последовало, приказал спустить шлюпку. В тот самый момент, когда та была готова отделиться от палубы, Исмой без колебаний запрыгнул в нее. Лодка стала опускаться вместе с ним. Вудбл горько улыбнулся. Два часа, пять минут. Носовая часть корабля полностью ушла под воду, не спущены были только три шлюпки. На палубе и в помещениях корабля еще оставалось больше полутора тысяч человек. По приказу второго помощника Лайтоллера, члены экипажа, взявшись за руки, выстроились вокруг шлюпок, чтобы не дать мужчинам занять их. Наконец, все шлюпки были спущены. На палубе «Титаника» наступила странная тишина. Неразбериха и возбуждение прошли, и оставшиеся пассажиры, движимые инстинктом, перешли на возвышающуюся кормовую часть палубы. В это время капитан Смит зашел в радиорубку и сказал радистам, что они выполнили свой долг. Он распорядился всем действовать по своему усмотрению, а сам направился в капитанскую каюту ждать конца. Конструктор «Титаника» Томас Эндрюс после того, как помог женщинам погрузиться в шлюпки, стоял в курительном салоне первого класса, бессмысленно глядя в пространство. Минут через 15 после того, как ушла последняя шлюпка, с левого борта из уст оставшихся на борту раздался ропот. Вода уже подошла к мостику и плескалась в дверных проемах. На круто торчащей из воды задней части палубы Вудбл снова встретил супругов Уайт. На палубе еще горел свет, но музыка прекратилась. А, мистер Вудвел, заметил его археолог, крепко державшийся за поручни вместе с женой. С тех пор, как мы с вами встретились в гимнастическом зале, я начал понимать, что так случится. Это судьба. Ее ничем не остановишь. Мы разделяем судьбу нашей цивилизации. Это почетная миссия. Нэнси, сидя в спасательной шлюпке, повернулась назад. Под безоблачным, безлунным звездным небом. Поблестящий, как зеркало поверхности моря, беззвучно тонул громадный Титаник, весь в огнях, как рождественский торт. Маленькие огоньки иллюминаторов красиво отражались в морской глади. Но с корабля полностью погрузился под воду, карма наоборот поднялась вверх, обнажив огромные винты. Из четырех труб все еще поднимались, покачиваясь клубы белого дыма. Белый пар поднимался и от дыхания женщин в шлюпке. Слышались всхлипывания. Женщины гребли, плача и задыхаясь. С иллюминаторами, сверкающими оранжевым светом, Титаник напоминал тихо лежащую даму, усыпанную бесчисленными драгоценностями, или тихо уходящий под воду огромный дворец. Еще одна эпоха подходила к концу.